«Вот я как чувствовал, что вы, Надежда Николаевна, будете меня пытать. С утра на кое какие справки. Наблюдается усиление милицейского контроля в районе улицы Вавилова, возле больницы». «Святой Елизавета!» — воскликнула Надежда. «Так я и знала». «Что-что?» — недоумевал Олег. «А то самое. Где, по-вашему, сейчас находится труп Виктюка Владимира Алексеевича? В морге той самой больницы?» То есть я так думаю, что раз он умер в этой больнице, то и лежит сейчас там. И похороны его сегодня тоже будут в два часа. Неужели вас не настораживает такое совпадение? Только честно отвечайте». «Честно?» — настораживает, признался Олег. «Но еще раз вам повторяю, ничего тут никто не может сделать. У этого Власова охрана на таком уровне, что никого не подпустят». Вы знаете, я бы поспорила с вами на что угодно, что никакая охрана власова не поможет, если бы только это не было так ужасно. Спорить, убьют человека или не убьют. Вы поймите, Олег, то, с чем мы столкнулись, не поддается рациональному объяснению. Как ни банально это звучит, боюсь, что это действительно потусторонние силы. Вы серьезно усмехнулся, Олег? Абсолютно серьезно. «Я должна поехать туда, к больнице, чтобы увидеть все на месте и доказать, что я права». «Кому доказать?» «Да прежде всего самой себе», — призналась Надежда. «Вот смотрите», — она потрясла стопкой газет. «В каждой из них реклама. Да ни одна. Разных колдунов, магов, специалистов белой магии. И никого это не удивляет. Знаете, почему? Потому что на самом деле люди не верят в нечистую силу. Вот в сказках там да». Там настоящие колдуны и волшебники. А сейчас сидит какой-нибудь дядечка в очках, в цивильном костюме и утверждает, что он колдун. Или дама в серьгах пытается нас уверить, что она ведьма. Нормальный человек что думает по этому поводу? Что эти двое шарлатаны, а те, кто к ним ходит дураки. Совершенно правильно. И я тоже раньше так думала, но теперь я думаю иначе. А вдруг среди множества шарлатанов нашелся один, настоящий? — Надежда Николаевна, вы меня удивляете, — сердито начал Олег. — Да, была цепь злосчастных совпадений. Возможно, этот человек — сильный гипнотизер. Он заставляет людей совершать ужасные поступки. Он полностью подчиняет их своей воле, но... Я его видела, — перебила Надежда, загадочно блестя глазами. — Вчера я видела его и говорила с ним, но дело даже не в этом. Я его поняла, я вычислила всю его сложную задачу. Понимаете, только убийство Власова придает его действиям смысл. В противном случае получается, что он затратил массу усилий зря, напрасно ухлопал такое количество людей. То есть я знаю, что человеческая жизнь для него ничего не стоит, но ему нужно было все рассчитать, подобрать подходящих кандидатов, заставить людей делать то, что он хочет». Очевидно, это требует от него значительных усилий, иначе просто так он не стал бы заводиться. «Но «Ну где же вы его видели?» — вскричал совершенно сбитый с толку Олег. «Вчера он пригласил, если можно так выразиться, меня в свою квартиру. Вот пока едем в больницу, я вам все в подробностях расскажу». «Надежда, ты куда это? Оказывается, муж давно уже стоит на пороге комнаты. Нас ведь Соколова ждут на обед, ты забыла?» Я не забыла, Сашенька, — опомнилась Надежда, — но нам тут нужно срочно смотаться в одно место, а потом, Олег, меня доставит прямо к Соколовым, а ты уж сам добирайся. Она кинулась в прихожую, невзирая на грозные взгляды мужа, рассчитав верно, что такой деликатный человек, как сансаныч не станет скандалить при постороннем.